Глава 6. Ограбление. Домой возвращались очень поздно и уставшие Данельзе. Даже шумный Ральф утихомирился и вяло валялся под ногами у Леры. К дому подъехали лишь к часу ночи, когда в машине не спал разве что сам водитель. Остальных пришлось расталкивать, и если Генка проснулся практически сразу, то вот остальные... Сергей Анатольевич дался первым и почти вынес сонную Лелю из машины. Генка, невольно подражая ему, Извлек наружу отчаянно зевающую Леру. Ральф растолкал носом сладко дрыхнущего клопа. Из джипа ленивого бультерьера ему пришлось буквально выпихивать. В подошедший лифт вошли все. Даже черный терьер не захотел подниматься на шестой этаж самостоятельно, хотя обычно этих дурно пахнущих кабинок не признавал. Когда выгрузились на площадку, Ральф вдруг забеспокоился и зло заворчал. И только что дремавший на ходу клоп как-то мгновенно проснулся, Его нос уже перевешивал все остальное, и потрясенный Генка впервые увидел, какие у Буля милые зубки. В отличие от приятеля, Клоп рычать не стал. Он набычился и танком попер на закрытую дверь. И пока Сергей Анатольевич, встревоженно поглядывая на собак, шарил в кармане в поиске ключей, разъяренный чем-то Буль своим железным лбом протаранил дверь, и она открылась. Все пораженно застыли. Глаза Лёли и Лерки стали совершенно круглыми. Лёля побледнела, а Лера почему-то тоненько заскулила и как-то незаметно оказалась за спиной у Генки. Оба пса безмолвно исчезли в темной квартире. Через несколько секунд оглушительной тишины Сергей Анатольевич встряхнул головой и сказал «Ждите, я сейчас». «Я с тобой», – пискнула Лёля и вцепилась в его руку. Генка оглянулся на испуганную Леру и заявил «Мы тоже». «Ладно», – хмыкнул Коваленко-старший. «Раз собаки молчат, значит, чужих в доме уже нет. Так что пошли». Только уговор – не пугаться. У нас, как вы понимаете, явно были гости и не из Да уж, гости. Генка пораженно бродил по разгромленной квартире и мысленно удивлялся терпению неведомых грабителей. Что они искали, было непонятно, но перевернули все. На кухне из баночек и пакетов были высыпаны крупы, сахар, пряности, кофе. Разлетевшейся мукой был припудрен весь пол. В комнатах оказалась вспорота мягкая мебель. Из шкафов были вытряхнуты вещи, с полок сброшены книги. В недавно еще уютном жилище словно ураган прошел. «Да», – задумчиво пробормотал Сергей Анатольевич. «Интересно, что же искали?» Он вопросительно посмотрел на тихо плачущую Лелю. Та пожала плечами, а Генка хмуро заметил. «Нам тоже интересно». И сердито сдернул платок с мертво зажатой в руке клетки. Разбуженный ярким электрическим светом, попугай сонно заворочился. Открыл глаза, осмотрелся и застыл в некотором обалдении. Потом тряхнул хохолком, звонко долбанул клювом по решетке и восторженно заорал «Твою мать!» Точно выразился, согласился Генка и удовлетворенно накрыл клетку. Он вдруг почувствовал себя лучше. Сергей Анатольевич хохотнул, подмигнул Генке и бодро бросил. «Так, дамы, спокойно. Все хорошо, что хорошо кончается». Обе дамы от подобного заявления дружно открыли рты. Лера поспешно размазала по грязному лицу слезы и изумленно выдохнула. Хорошо? Ты это называешь хорошо? И она широко обвела дрожащей рукой разгромленную комнату. Конечно, кивнул ее папенька и хитро посмотрел на дочь. Помню, кто-то хотел клопа с Ванькой дома оставить. Лера побледнела, даже скорее позеленела. Поспешно нашла взглядом клетку и молчаливого мрачного буля, замершего у самого порога, и слабо улыбнулась. Ну, если так. «Только так!» – решительно подтвердил новый глава семьи. «Все живы, здоровы, а мебель давно пора сменить. Как вам такая точка зрения?» Лёля с Лерой переглянулись. Гинка невольно хмыкнул и окончательно определился. Этот мужик в его отцы вполне годился. Поэтому стенать они перестали, подсчитывать вслух и про себя потери тоже. Просто быстро навели в спальнях относительный порядок, читай, все наиболее мешающие обломки дружно сволокли в зал и легли спать. Такое удовольствие, как полицию, единодушно решили отложить на утро. Все равно время прошло, да и поздно уже.